Надежда Александровна Неглюй, из бывшей деревни Левищи, живет в красной сторонке Слуцкого района Минской области. Несколько раз они приезжали, но мы в лесу прятались. Тогда они приехали и остались. Никого не трогают, ничего, свое едят. А самый ихний главный с учительки сыном в шахматы играет. На плече у обезьянка в штанишках, живая. Правда. Живая такая малпочка. Ну и стали некоторые домой приходить. Не держат и назад тоже отпускают. А мороз, а одежа известна какая до войны у людей. Ну и потянулись по домам. А они вечером посчитали, сколько окон светится. И раз уже никого не упускают из деревни. Сначала скот весь собрали на выгон, завезку. И мужчин, который здоровший. Я мужа своего отправила, не хотел, плакал. Все мы плакали. Уговорила. бо на что кабусе разом? А детки все спрашивают. Нас будут убивать, мамка? О, боже. Выскочу на двор и назад бегу. А то убьют. А они одни там. Зашел немец, смотрит, будто считает. Показал мне идти за ним в хлев. Я не пошла. Он ничего, вышел. И тут же вбежал другой и прямо ко мне. Очнулась, все детки тут же лежат, мертвенькие, горит потолок надо мной, а я зачем-то чугуны хватаю и выношу, зачем чугуны-то выношу?